Дружба всегда обоюдна. Иногда дружба гибнет. Дружба — такая же ценность, как любовь. Такие же энергии связывают людей. Это живая энергия доверия, преданности, понимания. Но иногда дружба гибнет, и надо ее вовремя похоронить, достойно и с уважением, чтобы она не начала гнить, вредить и отравлять жизнь миазмами. Есть случаи, когда один человек убивает дружбу одним своим поступком ударом подлостью, например, предательством. Тут раздумывать нечего, дружбе пришел конец. Нет смысла в церемониях и размышлениях, а бывает иначе. Ничего откровенно плохого человек не делает, удар не наносит, пока не наносит. Но то, что было дружбой, превращается в тягостные и мучительные отношения, в мертвые отношения, которые приходится бальзамировать и реставрировать, тащить на себе и делать вид, что дружба жива. Из источника энергии отношения превращаются в тяготу и обузу. Вот признаки таких отношений. Вас постоянно используют, и материально, и морально. Вам звонят и пишут только тогда, когда нужна ваша помощь, или когда надо душу излить. При этом вам и слово вставить не дают. Вы как круглосуточная бесплатная психологическая помощь, но когда помощь нужна вам, ваш друг занят или вам неудобно его обременить своими проблемами. Почему-то вы ощущаете, что ваши трудности и переживания неинтересны и не нужны. Вот и не рассказывайте. Друг постоянно говорит гадости про других, втягивает вас в неприятное обсуждение других людей. Сплетничает и разносит клевету. С удовольствием сообщает о чужих несчастьях, перемывает кости. Все общение сводится теперь к выслушиванию сплетен и обсуждению. Про вас за спиной этот человек точно так же рассказывает, уверяю. Просто вы еще об этом не знаете. Друг умышленно похваляется перед вами именно тем, чего у вас нет. Деньгами, если вы испытываете трудности. Отношениями и вниманием противоположного пола, если вы переносите мучительное расставание. Вот именно тем, что вас заставляет страдать, друг хвастается перед вами. Он старается подчеркнуть свое превосходство на фоне вашего провала. Человек требует вашего внимания 24 часа в сутки. Вы постоянно должны быть на связи. Друг ревнует, выясняет отношения, требует доказательств вашей верности. В общем, ведет себя не как друг, а как ревнивый любовник. Вы опасаетесь водить дружбу с кем-то еще и чувствуете себя связанным. Друг токсично шутит на ваш счет. Высмеивает вашу одежду, фигуру, достижения, манеры. Друг критикует вас при всех и называет это прямотой, хотя мог бы один на один сказать о том, что, по его мнению, надо исправить. Человек вам не рад. Вы это чувствуете, когда звоните или встречаетесь. Нет больше радости и удовольствия от общения. Исчезла теплота и легкость. И друг даже не пытается это скрыть. Если есть даже 2-3 признака из перечисленных, надо с достоинством прекратить отношения. Выяснять их смысла нет. Тыкать палочкой то, что уже не дышит и не движется. Вам не сделали ничего плохого. Пока не сделали. Но могут. Потому что дружбы между вами уже нет. Есть только останки этой дружбы, которые с каждым днем тяготят все больше. Не звоните и не пишите. Не навязывайтесь. А если навязывается друг, Держите дистанцию. На этой стадии дружба может превратиться в вампира, которого нелегко похоронить. Может проявиться агрессия, мстительность. Поэтому действуйте решительно и спокойно. Самое опасное — продлевать агонию дружбы и позволить ей переродиться во вражду. Поэтому завершите отношения сейчас. И останется маленький шанс на воскрешение дружбы. Чудеса бывают, хотя и очень-очень редко. Способен на дружбу, способен на любовь. Был один красивый мужчина. Доктор, отлично зарабатывал, машина, квартира, все отличное. И сам высокий, спортивный, умный. И у него было много девушек, тоже очень красивых и спортивных. И образованных. Но он быстро разочаровался, и одну девушку сменяла другая. И снова короткое увлечение заканчивалось. Некоторые девушки между собой общались, Круг общения один был, и восхищались им как мужчиной, и как доктором. Он ведь еще и лечил, и советы давал, и помогал своим знакомым. Но все девушки пришли к выводу, что этот мужчина — нарцисс. Любит только себя, а на настоящую любовь не способен. И с ним приятно только повстречаться, лечь в постель или съездить куда-нибудь к морю. А жениться он не хочет. Нарцисс. И вот этот нарцисс женился на толстенькой веснушчатой девушке. Некрасивой. Да еще, к сожалению, с диабетом. Все изумлялись и смеялись, и снова приписывали эту женитьбу нарциссизму. Дескать, за счет некрасивой полной девушки он свои комплексы удовлетворяет. Завел себе домашнее животное. А мне этот доктор рассказал, что Лизонька единственная интересовалась, как доктор себя чувствует, не устал ли, что на работе было. Как он к маме в деревню съездил и как маме на здоровье. У мамы тоже диабет. Что ему снилось. Что он хотел бы на ужин съесть. И вообще, что он любит из еды. Он, видите ли, был этой Лизоньке интересен. Она с ним про него разговаривала. И звонила просто так, узнать, как дела. Не с целью встретиться, хотя встретиться очень хорошо. И радостно. И всегда говорила «Я тебя люблю, мой хороший». Просто так. Вот он и полюбил и женился. И меня это ни капли не удивило. Ведь я дружила с этим доктором много-много лет. Он был отличным другом всегда. Кто способен на дружбу, тот способен на любовь. Это закон. Только нарциссом был вовсе не он, разумеется. А эти красивые девушки, которые говорили только о себе. И ни разу, ни разу, ни одна не спросила, что он любит. Где его родители, что ему снилось, и не устал ли он на работе. Вот и вся простая история. Мы хотим дружить и жить с теми, кто интересуется нами. А от нарциссов действительно отходят подальше. Ни одна из этих девушек, кстати, так и не вышла замуж. По крайней мере, те, кого я знаю. Хотя они все еще красивые. Седину ведь можно закрасить, а морщины разгладить. И продолжать говорить только о себе. Одинокий любящий. Дружба это когда не звонишь месяца три и не пишешь, а потом позвонишь в три часа ночи, если очень нужно, и к тебе приедут. Или пешком придут с химмаша, если нет денег на такси, и деньги раздобудут, если нужно, даже если придется продать что-то или занять, унижаясь. Это не важно. И не будут корить ни о чем спрашивать охоть и ахать, подробности выпытывать. Захотите, расскажете, не захотите, просто будут на вашей стороне. Но есть одно условие дружбы, самое важное. Именно так поступаете и вы. Именно так и никак иначе. И счастлив тот, у кого есть такая дружба. Такой человек в безопасности, потому что это самая мощная поддержка, самая сильная опора, и жить не страшно. Ничего не страшно, если есть такой друг. А в любви бывает грустное и даже трагическое. Когда друг — кто-то один. Кто-то один готов идти пешком с Химмаша, отбиваясь от пьяных ночных хулиганов, и отдавать последнее. А если нечего отдать, просить, унижаясь. И спасать, и защищать, и оберегать от ужасов в жизни. Одинокий и любящий. И пока он есть, тоже ничего страшного не случится с тем, кого он любит. Но это так грустно. Любовь иногда очень грустная штука. Дружба всегда обоюдна. Дружить могут только двое. А любить может и один. Верно, преданно, постоянно. Таким ровным, неугасимым пламенем, как газовая горелка или одинокая звезда. Но, может быть, эти люди и освещают жизнь другим? Вдвоем все можно пережить. Это в детстве было. Одноклассница моя жила в старинной коммуналке Петербургской. И я к ней заходила часто. В одном доме жили, с голым и каменным двором-колодцем. В коммуналке жило много людей, и одна старушка жила, Мария Аркадьевна. Она была непростая, старая, а древняя очень, высохшая, прозрачная прямо, с седым пучком. В кружевном белом воротничке и в беретике ходила по дому. И с фарфоровой чашечкой голубенькой. Две чашечки были, покрытые паутинкой трещин. И чайничек. Эта старушка угощала чаем свою подругу. Еще более древнюю на вид — крошечную старушку Ксению Эмильевну. От старости у Ксении Эмильевны сделался горб. Она походила на гномика из мультфильма. Тоже в колпачке таком. И тоже с воротничком. На общей кухне они нальют кипятков в чайничек и идут в комнату. Дрожащими руками несут чайник и чашки. И пьют чай за круглым столиком. На трюмо — китайский болванчик и пудра с пуховкой из лебяжьего пуха. Старушки меня приглашали и дребезжащими голосами рассказывали про пуховку и пудру Кармен и про духи с запахом жасмина и туберозы. До сих пор не знаю, как тубероза пахнет. А как старушки пахнут, знаю, пылью и пудрой. Мария Аркадьевна заболела однажды и перестала вставать совсем. И соседи, конечно, хотели комнату занять. Тогда все тесно жили. А старушку отдать в больницу или в инвалидный дом. А что делать-то? Пришла крошечная и дряхлая Ксения Емельевна. И сквозь толстые стёкла очков посмотрела на соседей огромными увеличенными глазами. Посмотрела сурово и грустно. И сказала почти не дребезжа. «Как вам не стыдно? У Марии Аркадьевны есть подруга, и я буду ухаживать и лекарства давать. Иначе и быть не может. И постель я перестилю, и горошек подам. Мы в гимназии вместе учились революцию пережили и блокаду. Мы же подруги. И на шатких ножках она стала ходить и хлопотать. И все стали помогать тоже. И дежурить по очереди, и в аптеку ходить. Люди ведь не злые в душе. И потихоньку Мария Александровна стала вставать и чай пить. И даже с пряниками, которыми соседи угощали старушек-подружек. А потом мы уехали, и я не знаю, что было дальше. Да и не надо. Человек дряхлеет и стареет, а потом уносит его ветром, как прозрачный листочек осенний. Ну и что? Главное, чтобы был друг или подруга. Вдвоем не страшно. Вдвоем все можно пережить. И улететь вместе, взявшись за руки, туда, где все снова будут молодыми и сильными.